Если малышка вошла туда, а малышка вошла. Прежде чем Жуди успела это осознать, она услышала грозное рычание, означавшее, что Пенни все еще была львом. При открытую дверь Жуди увидела нестого болтающуюся из стороны в сторону тряпку и услышала, как Пенни, изо всех сил изображая свирепое рычание, сказала: Рр! Это злой лев! Он рычит и кусается! Это самый злой лев в целом мире!